и стала главным принципом организации. Не понимаю, как эта провокация может быть методом учета? Запросто. Это когда у самовара сидят 5 эсеров и поют «Вихри враждебные веют над нами», а среди них один внедренный провокатор, который пишет на остальных подробные досье. Ага, понял. А как провокация может быть методом организации? Когда провокатор начинает петь «Вихри враждебные первым», ответил Самарцев